Глава шестнадцатая Из Фиана Дроздов поехал сразу в аэропорт. Надо было срочно делать ноги, прежде чем там поднимут тревогу, и местная милиция объявит план-перехват. После полуночи пошел мокрый снег. Сначала он таял на земле, затем, по мере понижения температуры, образовалась ледяная корка, которая толстым слоем прикрыла землю. Вылеты задерживались. Внутри небольшого зала ожидания местного аэропорта кроме время от времени прохаживающегося милиционера в красной фуражке, не было никого. Дроздов приступил к изучению записной книжки. Большинство записей касалось повседневной работы профессора Минина. На первых страницах было несколько строк, касающихся погружения мир два на дно Байкала. Дроздов продолжал листать блокнот, и вот оно, то, что нужно. В конце книжки он нашел страницу со списком из тридцати девяти имен, разбитых на три колонки. В первой — четырнадцать, во второй — семнадцать, и в третьей — восемь. Большинство из них ничего не говорило Дроздову. Но два имени в начале третьего списка выбили почву у него из-под ног. Бармин и Цвигун. Дроздов почувствовал, как буквы заплясали в его глазах. Озадаченный, потрясенный... Он стал лихорадочно читать дальше. Нелюбов, Гуревич, Поркин, Сахаров, Рыбкин. Грубо, Забойщиков. Восемь имен из девяти. Вот это да. Но почему только восемь? Может, Минин не внес свое имя? Нет, Дроздов покачал головой. Рассеянный профессор не мог быть в списке. Или все-таки мог. В этот момент по внутреннему громкоговорителю объявили посадку на рейс Калуга-Москва. Дроздов не сразу пошел к регистрационной стойке. Сбудораженный этим открытием мозг не давал ему покоя. Вместо одного имени у Дроздова в руках оказался почти весь список того самого узкого круга. Значит, он зря звонил в гостиницу «Байкал». Мужчина хотел всего лишь спугнуть их, заставить сделать несколько неверных шагов. Теперь они точно насторожатся. Ладно, не страшно. Выбросить это из головы. Только в будущем надо постараться больше так не шутить. Теперь можно позволить себе сто граммов коньяка и на регистрацию. Его очередь уже подходила к стойке, когда раздалось новое объявление по громкоговорителю. «Внимание у пассажиров рейса номер 455. По погодным условиям рейс задерживается». Желающие могут воспользоваться служебной гостиницей аэропорта. «Хотите сдать билет?» Регистратор за стойкой с легкой улыбкой посмотрел на него. «Нет, пожалуй, лучше пережду в гостинице». Дроздов вышел из аэровокзала на привокзальную площадь. В дальнем конце площади слабо светились ночные огоньки. Он подошел к стоящей в очереди Волге, с за рулем водителем. «Командир, едем в Москву? Плачу вдвойне». «Деньги вперед», — равнодушно сказал водитель, — «и пристегнитесь». Дроздов сунул ему пачку банкнот, и шофер тут же рванул с места. Майор уже крепко спал, когда машина достигла МКАД.